Текст 6. И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, сын мой, я тебе данную минуту ответил сразу на все вопросы, которые есть у тебя ко мне. Я ответил тебе, сын мой, а твоя задача спасать, и понимая слова мои, слова каждого человека, спасай, как и каждый человек. И его задача тоже спасать, только прийти к пониманию это необходимо самому. Я сознательно даю знания всем, кто пришел и понял, кто осознал и прошел путь и идет по пути света. Твоя задача – это создание сферы и структуры бесконечного развития человека в свете знаний Создателя. Ты и выполняешь задачу, которую сам берешь на себя, где я тебе помощь. Я вижу, как ты познаешь разные технологии, где ты начал различать правду и обман, где переживаешь и заботишься о каждом. Так делают многие, я рад им, и я вижу их, и именно им я Создатель помощь. Тот, кто проснулся и пошел к структуре Света – Свет, и он спасает, и он созидает, и он создает. Дело иное, сыны и останется. События твоей жизни очень отчетливо видны на пути света. И ты внимательно рассмотри и прими решение, как ты идешь и что ты делаешь. понимая меня, поймешь. Мы с тобой, сын мой, подойдем к структуре души и к созданию ячейки души. И тебе необходимо создавать целое направление, где в сфере свет, где дух будет духом, где душа видит истина, где человек есть человек. Ты можешь, по моим знаниям, управлять. Тебе дал технологию управления, сын мой. Управляй, спасая Я говорю тебе, сын мой, что ты выстраиваешь очень точный путь созидания. Дай его людям так, как я даю тебе, так, я даю другим людям. А они дают знания тебе, и ты их понимаешь, так как суть слова моих тебе понятна. Суть каждого слова, суть духовного и физического. В дальнейшем тебе необходимо видеть заточу перед собой, где ты помощь сына моему, а он может все. Тебе необходимо подумать, почему я так сказал, и точно видеть помощь свою, где определишься сам. Задача твоя — создать структуру распространения знаний и точных духовных технологий для всех, всем помогая создавать сферу, внутри которой мир и новый свет, структуру обучения знаний и доступ каждого человека к данным знаниям. Сфера будет развита до гармонии света, а в ней, как часть реальности, будет отражена книга, которая в руках твоих, как и знания книги, находясь в каждом человеке. И благодарил я Отца Небесного. И Он сказал. Благодарность твоя каждому человеку, так как я есть в душе каждого. знание мои, как свет души каждого человека. Слова мои, как у сына моего, так и у тебя. И ты, в свою очередь, должен понимать смысл и значимость каждого слова каждому человеку. И благодарил я каждого человека. И благодарил я, Отца Небесного, за возможность и действие свое к знаниям его, и обучение и распространение знания Отца Небесного каждому человеку.